Глава тридцать четвёртая. Чеда проснулась в потоке прохладной чистой воды. Течение несло её, а она и не сопротивлялась. Это должно быть хадда. Но почему такая спокойная? Маленькие рыбки покусывали пальцы, течение постепенно ускорялось, покачивая Чеду. Она попробовала шевельнуться. но тело не слушалось, предпочитая отдаться быстрому потоку. Чеда была не согласна, она вновь попыталась шевельнуться, поднять голову, хотя бы чтоб не захлебнуться, но ничего не выходило. Течение утащило ее под воду, ударило о каменистое дно. До этого она не задумывалась о том, как дышать, но теперь от страха не могла думать ни о чем другом. И все же, как бы она ни боролась до поверхности далеко, «Скоро вода поглотит ее совсем. Может, так и нужно. Может, она должна сдаться, как мама когда-то». «Нет, она не сдастся. Она будет сражаться, даже если весь мир против нее». Чеда собрала всю свою волю в кулак, и постепенно тело начало отвечать. Чем сильнее она боролась, тем проще становилась. Она замахала руками, как журавль, пытающийся взлететь, забила ногами и медленно поплыла в поисках берега. Дно под ней было усыпано костями, улыбчивыми черепами, ногами и руками, сплетавшимися в мрачном причудливом танце. Порой течение посылало Чеду прямо на них, и дрожь страха пробегала по ее телу, страха разбудить мертвецов неловким прикосновением. Она пыталась избегать их, но река была слишком мелкая. Вот костяная рука потянулась к чеде, схватила за запястье. Острый кончик пальца вонзился в её большой палец, сильно, до боли. Но почему-то не мог проколоть кожу. Палец просто почернел в том месте, распух. Всё новые и новые руки хватали её, тянули ближе, ухмыляющиеся без губы рты приоткрывались, будто для последнего поцелуя. Кто-то вдруг потянул её наверх. Дальше и дальше от слепо шарящих пальцев и пустых глазниц. Кашляя и отплёвываясь, нелепо размахивая руками, она вырвалась на поверхность, вцепилась в зелёную траву берега, на которой кто-то тащил её. Приятно было касаться земли, твёрдо имеющей форму. Даже боль казалась невыносимо прекрасной, потому что напоминала о жизни. Пока этого было достаточно. Наконец, выкошлив остатки воды, Чеда села, ища взглядом своего спасителя. Рядом, рассеянно поглаживая жесткие травинки, сидела Айя. Приговор королей олел на ее коже. «Блудница!» — было вырезано на тыльной стороне ладоней. «Лжесвидетельница!» — на ногах. А на лбу знак, смысла которого Чеда так и не узнала. Бьющий в звездное небо источник. Как же тяжело смотреть на них. но она не отводила глаз. «Боги, мама такая красивая, даже с этими порезами, а может и из-за них». «Ты же умерла», сказала Чеда, не зная, как начать разговор. «Ты нашла их, Чедамин?» «Кого?» Айя надавила пальцем на порез, заливая слова кровью. «Тех, кто убил меня». Её палец скользил по словам со странной нежностью. В уверенном ритме, будто это она сама их написала. «Тебя же убили короли». «Да, но которые?» «Кто из них, Чеда?» «В этом вопрос». «Я не знаю». «Мой отец?» а я поднялась и пошла прочь. Чеда поспешила за ней, дрожая и шатаясь, как новорожденный жеребенок. Но постепенно сила возвращалась. И вот уже она смогла догнать мать. Высокие травы постепенно сделались ниже. а затем и вовсе уступили место песку. До самого горизонта, только дюны, и, обернувшись, Чеда не нашла ни реки, ни травянистого берега. Иссушенная часть пустыни поглотила все. Послышалось хлопанье крыльев, стая голубянок, такая же, как на соленом озере много лет назад окружила Айю чирикующим водоворотом, будто завихрение песчаных демонов, предсказывающие бурю. Они полностью скрыли маму, а когда разлетелись, на её месте стояла уже другая женщина, высокая, с посохом в руках. «Ты помнишь, как приходила ко мне в детстве?» Это была Салия, но с теми же ранами, что мама. И на маме они выглядели тошнотворно, но на Салии как поругание святыни. «Я помню, как бегала по твоему саду», — ответила Чеда. «И забралась на дерево». «Да, точно». Немногим это удавалось, Чедамин Аянеш -э Алла. Потому что ты запрещала, потому что им не доставало храбрости. Мало кто осмеливается заглянуть в будущее, но ты делала это столько раз. Просто потому, что ничего не понимала? Нет. Пустой взгляд Сали направлен был на горизонт, но рука безошибочно нашла лоб Чеды и начертала знак. Тот самый, что сочился теперь кровью на её лице. Тело понимает. Разум следует за ним. Чеда коснулась лба. Пальцы немедленно окрасились кровью. Как много крови. Что мама успела выяснить, прежде чем короли замучили её? «Я потерялась», — сказала Чеда, — «скорее себе, чем с Али. «Ты найдёшься. У тебя нет выбора». «Я знаю, ты сможешь мне помочь, я приду к тебе». «Возможно», — улыбнулась Салия. И Чеда заметила порез на её щеке, тот от разбившегося колокольчика. Она перевела взгляд на уколотый одишарый палец, тот самый, которого однажды коснулась кровь Салии. Колдунья медленно поднесла руку к щеке, вздрогнула. Она показалась вдруг Чеди очень бледной и хрупкой. «Вот». Она оперлась о посох, пытаясь удержаться, но не смогла. Опустилась на колени. Чеда поспешила помочь ей, но фигура Салии разваливалась на глазах, высыхала, развеиваясь песком. «Прошу, Салия, скажи, что мне делать?» Но та не слышала. Мгновение, и на песке осталась лишь кучка костей, выбеленных солнцем. Рука болела нестерпимо, словно стена огня прокатилась от большого пальца до плеча и дальше, захватывая всё тело, сжигая дотла, белая, нестерпимое. Она открыла глаза. Сон. Это был просто сон. Боги, мама, как же я скучаю по тебе. Стальные девы, целая дюжина, сгрудились вокруг. Одна из них сидела рядом и колола иголкой руку Чеды. Снова и снова и снова. она не могла пошевелиться. Кто ее удерживал? Ремни? Женщины? Пусть она не могла двигаться, зато могла кричать. И кричала, кричала, пока в ушах не остался лишь собственный вопль. Боль от уколов перемещалась с внешней стороны ладони на тыльную и обратно, потом до запястья и вниз. Чеда сосредоточилась на ней. Новая боль помогала пережить застарелую, разливавшуюся в груди и руку Помогла не сойти с ума, ритмичная, как голос рассказчика. «Но это и есть рассказ», — поняла Чеда. «Татуировка вроде тех, что набивают кочевники, чтобы поведать о своей жизни». «Значит, стальные девы делают то же самое?» «Или хотят пометить Чеду, как дитя пустыни, рассказать всем ее историю перед казнью?» «Нет, не позволю». «Не смейте трогать меня!» Чеда попыталась бороться, но рука не сдвинулась и на пять. Лишь дрогнула слегка. Женщина с иглой осуждающе нахмурилась, нажала на запястье, и боль поглотила всё. Когда Чеда очнулась вновь, над ней опять нависала та величественная старуха с печальными глазами. Татуировки покрывали её шею, щёки, лоб и подбородок. На лбу полумесяц, будто у посланницы Тулатан. лоской палочкой она легонько вбивала иглу в опухшую плоть вокруг ранки. И сперва боль как будто ушла, но вот начала нарастать, сильнее, сильнее, пока Чеда не закричала. В воздухе пахло горелым мёдом, как в тот день, когда Дарзада набил ей татуировку пеплом цветка, её одишары. На мгновение она потерялась в воспоминаниях. Где она? С кем? «Нет, это не аптека». и над её рукой склонился Нидардзада. Но как странно, что девы переняли обычаи древних племён. Или не странно? Она уже ни в чём не была уверена. «Сумей я! Не стой!» Чеда подняла глаза. Вокруг шесть или семь женщин она не могла разглядеть. На каждый чёрный тауп девы, но тюрбанов нет. Одна из них, кореглазая женщина с резко очерченной челюстью, Поднесла моточек кожи карту Чеды. «Сожми зубами», — велела она. «Сжать зубами. Так ведь делают, чтобы человек не откусил себе язык от боли». Чеда почувствовала, как струйки пота побежали по лбу. Ощущения возвращались. Влажность испарена на коже, тяжёлые ремни вокруг живота, рук и ног, запах мочи, её собственной, конечно. и сильнее всего боль в отравленной руке. Подумать только. Когда-то в подвале Чеда боялась, что ей отрежут руку. Дай ей сейчас нож, она отпилила бы ее сама. Стиснув зубами кляп, Чеда оглядела женщин, стоявших вокруг. Некоторые смотрели в ответ с жалостью и пониманием, но остальные были бесстрастны. Игла вновь впилась в рану, и боль взвилась до ослепляющих высот. Женщина, протянувшая кляп, взглянула на Чеду лишь раз, когда крики стали совсем уж громкими. Она была лет на десять старше и смотрела разочарованно, брезгливо. Чеда сперва подумала, что дева презирает её за слабость, но потом поняла, все они знают, откуда этот яд. Знают, что Чеда ходила к цветущим садам. Может, среди них даже есть та, что сражалась с ней. и теперь им приходится спасать воровку, которую следовало прикончить сразу же у ворот. Чеда не знала, почему старуха решила так, а не иначе, но видела, что молодой это решение не нравится. А палочка меж тем всё стучала и стучала по игле. Удар, пауза, удар, пауза. Как долго это длилось? Ещё один рассказ о её жизни, малая его часть, вмещавшаяся на палец. Наконец старуха остановилась, сосредоточенно надула губы, покрутила руку Чеды, разглядывая свою работу, и кивнула. Чеда вздохнула с облегчением, всё закончилось. Боль не ушла, но Чеда обмякла, вновь провалившись в спасительную тьму. Долго это не продлилось, боль разбудила её вновь. Открыть глаза почему-то не получалось, мир словно остался где-то далеко. «Не сейчас», — сказала старуха. «Сперва я должен выйти». «Что ж... хорошо». Мужской голос, глубокий и древний, будто сама пустыня заговорила. «Приведите её ко мне, когда очнётся». «Ей может стать хуже. Я приведу её, когда она поправится». «И когда же это случится?» Чеда приоткрыла глаза, глядя из-под ресниц. Старуха, делавшая ей татуировку, сидела рядом, но мужчины не было видно. Чеда чувствовала лишь его запах — мирра, амбра и сандал, что жгут, задабривая бакхи. Однако никто не надушился бы всеми этими запахами разом. Такое могло прийти в голову только человеку тщеславному, тому, кто себя мнит богом повыше бакхи. Это был король. Старуха накрыла её руку простынёй, снимала её, видно, чтобы показать рану королю. И по ходе коснулась век Чеды. Легонько, но Чеда поняла знак. «Притворись, что спишь». «Такие раны не исчезают за день, ваше величество. Неделя, возможно, две». «Неделя», — скрипнул стул, сандалии зашуршали по полу. «Если не приведёте её мне на следующей саваде...» Я сам за ней пошлю. «Слушаю и повинуюсь», — ответила старуха. Когда его шаги затихли, она принялась шуршать чем-то у изголовья. Звякнуло стекло, жидкость полилась в чашку. «Кто?» — прохрипела Чеда. «Кто это был?» «Неважно, скажи мне». Женщина поднесла холодную чашку к её губам. Чеда глотнула и почувствовала привкус ночной лилии, точный знак снотворного. Выплюнуть бы, но она уже проглотила достаточно. Дашь тебя прокляни!» — пробормотала Чеда, чувствуя, как снотворное утягивает её во тьму. «Побереги свои проклятья, девочка! Тебе сейчас нужен сон, а не истории зеленоглазого короля!» «Сиськи на лама, да кто из них зеленоглазый король?» подумала Чеда. Но снова спрашивать не было сил.